Глава 7. Глаза дракона После испытаний в мире тении у новичков занятий не было, только лишь Кириан на правах второгодка отправился на пересдачу зачета по теории магии. Лира и Мингир ушли в лесок прогуляться, и Вика решила, что больше не хочет быть при них третьей лишней. Хоть ведьмочка и бросала на нее призывные красноречивые взгляды, явно не желая оставаться случником наедине, Ви была непреклонна. Девушка хотела еще разок попытать счастья и выбраться на дорогу, ведущую прочь от академии. Не будут же ее охранять денно и ночно. Вика и сама не знала, что она собирается искать на горных тропах, если Антрас улетел к себе в пещеру сразу после их расставания. Наверное, просто хотела полюбоваться просторами не из окна своей спальни. Вокруг академии почти все время клубились тяжелые пухлые облака создавая иллюзию, окружающий замок сказочной заснеженной страны. Она казалась очень красивой и таинственной, и, как любая недосягаемая вещь, непреодолимо манила к себе. Вика ошиблась. Тропа по-прежнему охранялась, вот только охранник в этот раз был другой. Не желтоглазый крепыш оборотень, а утонченный эльфийский юноша, который, позабыв о своих прямых обязанностях, самозабвенно болтал с такой же утонченной эльфийской красоткой, в стране от выхода из облачной академии. Радуясь своей неожиданной удачей, девушка выскользнула из магической обители и боязливо оглядываясь на каждом шагу в припрыжку, точно сбежавшей от родителей девчонка, помчалась прочь. Уйти далеко она не успела, из-за поворота тропы раздались голоса, и девушка заметалась в поисках укрытия, но быстро поняла, что голоса не приближаются. Судя по интонациям, долгим репликам одного голоса и прерывавшим его изредка вопросом, где-то недалеко проходил урок на открытом воздухе. Вика осторожно выглянула из-за валуна, перегородившего тропу. Чуть в стороне от дороги была довольно просторная полянка, на которой собралась группа из шести студентов, юношей и мужчин в форме ярких цветов, Преподаватель облаченного в черные костюмы, Кириана, выделявшегося среди остальных своей светлой формой. Лужайка была просторной, но вот ровной ее нельзя было назвать даже с натяжкой. Тут и там громоздились камни разного размера. Полянка расположилась на склоне, потому один ее край был сильно выше другого. Именно на нем и стоял преподаватель невысокий, смуглокожий человек с очень светлыми, почти белыми волосами. По его лицу можно было бы предположить, что это эльф. Те же миндалевидные глаза и высокие сколы, вот только все виденные викой эльфы, были высокими и тонкокосными а этот, наоборот, был невелик ростом, но жилистый и крепкий. Быть может, еще один полукровок? Ведь не только же из человеческой смешивается эльфийская кровь. Вика так увлеклась, разглядывая преподавателя, что не заметила, как высунулась слишком сильно из-за камня. «Кириан, ты взял с собой напарницу?» Взгляд Беловолосова тут же устремился на Вику. И она застыла на месте, понимая, что бежать или прятаться теперь бессмысленно. Староста недоуменно обернулся на Вику. Нет, это просто моя одноклассница. Я не знаю, что она тут делает. Новенькая. Преподаватель с прищуром изучал Вику. Я на очередной раз съежилась под пристальным взглядом сиреневых глаз волшебника. Набравшись смелости, вышла из-за ненужного уже укрытия. Извините, я не хотела помешать уроку. Просто шла мимо, гуляла. Гуляла. Преподаватель искренне усмехнулся, и среди учеников тоже прошел негромкий смешок. Многие ребята оглядывались и с интересом разглядывали симпатичную Ви. Точно новенькая. Ну, я пойду тогда. Вика, видя, что на нее никто не сердится, сделала было шаг назад, но Беловолосый остановил ее неожиданным вопросом: Не хочешь к нам присоединиться? У нас практикум по боевой стихийной магии. Но магистра она же новенькая. Возмущению кириана не было предела. Тут же, смутившись выброса своих эмоций, тщедушный эльф покраснел и пролепетал, пытаясь оправдаться. Что если она пострадает по неумению? Ректор Гаргорон разозлится. Вот ты и встанешь с ней в пару, чтобы она не пострадала. Казалось, преподаватель веселится все больше. На тебя-то ректор точно злиться не будет. Он добавил с нарочитой уверенностью, а по классу снова прошел смешок. Тут же, забыв о Кириане, преподаватель снова посмотрел на Вику. «Тебя как зовут?» «Ви... Ктория». Вика, запнувшись, вышла на серединку полянки, чтобы можно было видеть лица всех, кто на ней находился. «Очень приятно, Ви. Мое имя Сандал. Магистр Сандал. С ребятами познакомишься по ходу занятия. Не обращая внимания на Кириана. Он сам здесь по личной просьбе ректора, так что просто вредничает». Вика мысленно усмехнулась. Теперь у нее есть небольшой козырь против эльфийской семейки. Как минимум будет, чем лишний раз поддеть старосту. Однако на лице девушки расцвела самая приветливая улыбка. «Я была бы очень рада поучаствовать, магистр Сандал. Правда, я совсем ничего не умею. Не страшно. Первое время понаблюдай за остальными. Не только глазами я имею в виду. Ты быстро разберешься, что к чему. Разбиваемся на пары». Как и сказал Сандал, в пару к Вики встал Кириан, видимо, как самый безопасный из возможных соперников. Эльф выглядел смущенным и раздосадованным, и девушка уже стала жалеть о своем смелом спонтанном решении. Староста уж точно не первый раз участвовал в таких занятиях, а у Вики за плечами была лишь пара сквозняков, поднятых ею со страха, да взбесившаяся тени что чуть не сбросила ее с друзьями в пропасть. И ни капли знания или умения, как управлять магической силой. Все готовы. Сандал окинул класс внимательным взглядом. Начинаем. К такому Вика уж точно не была готова. Со всех сторон одновременно взметнулись шесть фонтанов искр. Раздался треск, хлопки и пары состязающихся принялись сыпать друг в друга заклинаниями. Вера замоглохла, но не столько от шума, производимого учениками, сколько от громких вибраций магической ауры которую она ощущала так же хорошо, как недавнюю дрожь под ногами в мире Тенни. В ней мигом вспыхнуло неуместное азарство. Она чувствовала, как воздух вокруг наполняется магией, и это пьянило не хуже крепкого вина. Кириан не торопился нападать на партнершу, то ли действительно не желая причинять вред новичку, то ли сам, толком не умея этого делать. Вика, в виде его замешательства, решила подзадорить однокашника. Ты как оказался-то на практике по боевой магии? Вроде же на зачет по теории ушел. Сдал уже. Эльф процедил сквозь зубы, из-под лобья глядя на Вику и все никак не решаясь атаковать ее. Или не сдавал. Вика усмехнулась, пытаясь подражать Лериной ехидной манере. Получилось, видимо, похоже, потому что староста побледнел от злости, раздувая крылья тонкого носа. И, наконец, атаковал. И вот тут Вике стало страшно. Она едва увернулась от сверкнувшей возле уха ветвистой молнии, даже не попытавшись защититься или тем более колдовать в ответ. А эльф уже снова запустил в нее искрящийся зигзаг. Правда, в этот раз электрический заряд иссяк еще на подлете, не причинив вреда, лишь напугав Ви громким хлопком. Девушка замерла, словно кролик перед удавом. Весь ее задор мигом потух, а в животе разверзлась противная пустота от стыда и страха. Она понимала, что учебные занятия должны быть безопасны. Но что если Кириан, разозлившись, увлечётся и наколдует небезопасную молнию? Да и сама она оказалась здесь явно вне учебной программы и раньше положенного срока. Все предыдущие разы, когда у Вики получалось призвать себе на помощь неведомые магические силы, ею владели сильные эмоции, обиды или злость. А сейчас она чувствовала только опустошение и страх. Из оцепенения ее вывел недовольный голос Сандала Ты собираешься защищаться или нет? Убить он тебя не убьет, но косы подпалить может. Они у тебя и без того коротки. Кириан продолжал сыпать заклинаниями. Не все они обретали завершенный вид молнии, но и тех, что улетали в сторону Ви, хватало, чтобы воздух вокруг нее искрился, пропитываясь запахом озона. Вызвавшись участвовать в занятии, для которого у нее не хватало подготовки, И теперь, сгорая от стыда из-за своего неумения, девушка с трудом уворачивалась от заклинаний, то и дело всхлипывая от страха и досады на саму себя. От очередной молнии Вика уклониться не успела. Она упала на колени, больно приложившись о камень, и непроизвольно закрыла лицо руками, пытаясь защитить его от прямого попадания. Заклинание Кириана рассыпалось облаком мельчайших искорок в паре сантиметров от Викиного лица. «Мне кажется неправильным ставить в поединок новичка с второгодком». Сквозь шум крови в ушах Вика едва расслышала голос, показавшийся ей до отчаяния знакомым. «У этого новичка поток шире, чем у нас с тобой вместе взятых». Сандал с подозрением покосился на нового участника занятия. Антрас сдержанно фыркнул на эти слова, но возражать не стал. Сандал продолжал с прищуром изучать незнакомца. «Что-то я тебя не припомню. Ты кто такой?» «Просто шел мимо. Решил заглянуть на огонек. У вас здесь так уютно, горят окошечки по ночам». С этими словами Антрас приблизился к Вике и протянул ей руку, чтобы помочь встать. Вика не сразу заметила протянутую ладонь. Спохватившись, покраснела от смущения, но на жест ответила. Антрас рывком поставил девушку на ноги и чуть отступил от нее в сторону. Ви, чувствуя, как предательски пылают её щеки, не смело поднять глаза на дракона. «Ты что же, прошел через облачную завесу? Сам?» Неясно, чего было больше в голосе Сандала. Удивление, уважение или страха? Занятие прекратилось само собой. Пара учеников замерли друг перед другом, переводя любопытные взгляды с преподавателя на странного пришельца. Тот показательно легкомысленно пожал плечами. «Ну да». «А разве это проблема?» «Кто-нибудь, сходите за ректором!» Сандал проговорил спокойно, но всем присутствующим было понятно, что спокойствие — это напускное. Кириан тут же подорвался исполнять поручение преподавателям, остальные ученики рассредоточились по полянке за спиной у Сандала. Вика, наконец, набралась смелости и подняла глаза. Антрас выглядел неважно, бледный, осунувшийся хотя он по-прежнему был самым красивым мужчиной на этой поляне. Да и во всей Академии, вероятно. За исключением разве что Горгарона. Поборов смущение, Ви проговорила чужим, хрипшим голосом. «Магистр Сандал, вам нечего опасаться, я знаю этого человека». Она вовремя спохватилась, чтобы не раскрыть с порога тайну Антраса. Он показывал нам дорогу в горах. «Это ваш проводник?» Сандал недоверчиво нахмурился, посмотрев на Вику. Но затем быстро перевел взгляд обратно на Антраса. «Да», — для убедительности Вика кивнула, тут же добавила. «Он друг». «Хорошо, что ты так считаешь, но все таки пусть ректор сам с ним познакомится». Белоголовый эльф озадаченно потер подбородок. «И каждый день сквозь облачную завесу к нам проходят гости». «Но мы же с друзьями прошли». Вика понимала, как ни, кстати, была бы встреча Антраса с Гаргороном и всеми силами пыталась не допустить или хотя бы оттянуть ее. Вас ректор пустил сам. Сандел был непреклонен: Если магистр считает, что мне необходимо встретиться с ректором облачной академии, значит, я с ним встречусь. Антрас с улыбкой посмотрел на смущенную Ви, отчего ее щеки загорелись еще ярче. Мне нечего от него скрывать. При этих словах дракон улыбнулся еще шире, и никто, кроме Вики, ни за что не догадался, бы, чего ему стоила эта непринужденность. Особенно учитывая, что я пришел проситься к нему в ученики, Кажется, я помешал вашему занятию. Антрас с самым невинным видом оглядел озадаченных студентов. Прошу вас, продолжайте, я подожду ректора здесь. Дракон отошел в сторонку и опустился на один из валунов, обрамлявших поляну. «Я за ним присмотрю». Вика сказала это так, будто бы ее пригляда было достаточно для чародея, который смог самостоятельно преодолеть барьер, поставленный самим ректором Академии. Сандал помешков немного, все же купился на дружелюбную улыбку Антраса и уверенный вид Вики. Проговорил, не сводя с пришельца подозрительного взгляда. «Хорошо, но я тоже за ним присмотрю». В полглаза. Продолжаем занятия. Ви, обрадованная, что у нее нашелся веский повод больше не участвовать в опасных спаррингах, приблизилась к Антрасу. Дракон усиленно делал вид, что разглядывает окружающий облачный пейзаж. Вика кусала губы от переполнявших ее чувств. Она готова была петь от радости, что Антрас все таки пошел за ними и была готова провалиться сквозь землю от смущения. Она присела на камень рядом с драконом спиной к нему и тоже принялась внимательно разглядывать облачные просторы вокруг. «Красиво тут», — сказала просто, чтобы не молчать, как в настоящей сказочной стране. «Я рад, что вы благополучно добрались до Облачной Академии». антрос не стал поддерживать вежливый разговор о красотах пейзажа. «А я рада, что ты тоже пришел за нами. Я думала, ты вернулся домой». Ви покосилась на собеседника через плечо, но он не поворачивал головы. «У меня уже давно нет дома. Мне некуда возвращаться». Андрес вздохнул и, тяжко опершись локтями о колени, наклонил голову вниз. Вина хмурилась. Он был так сильно расстроен или ему не здоровилось? «Почему ты пришел сюда?» «Почему ты здесь осталась?» Он ответил вопросом на вопрос и все таки посмотрел на девушку снизу вверх. Вика вспыхнула и поспешила отвести глаза. Оба вопроса остались без ответа. Понимая, что молчать невыносимо и уже желая скорейшего прихода Гаргароны, Ви сказала с присущей ей прямотой. «Неважно, выглядишь. Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше». Дракон невесело усмехнулся и выпрямился. Тут же поморщился, машинально поднял руку к груди, словно собираясь потереть ноющее место. Нос, похватившись, опустил ее. «Ты что же, правда хочешь учиться в академии?» Жест Антраса не укрылся от глаз Виктории, но она решила не развивать тему дальше. все таки некрасиво говорить мужчине о его слабости. «Почему нет?» Он снова ответил вопросом на вопрос. «Не думала, что тебе нужно учиться магии, тем более у собственного». Вика осеклась и опасливо покосилась на тренировавшихся на полянке студентов. «Учиться никогда не поздно». Дракон философски пожал плечами. «И какая разница у кого, если этот кто-то в чем то тебя превосходит? Но что если горгорон тебя узнает? Ты же сам говорил, что он не должен о тебе знать». Вика, забыв о смущении, повернулась к Антрасу в полоборота и нахмурила брови. «Но он уже знает, что я здесь. Только не знает, что я — это я. Он ни разу не видел меня глазами, а маскировать магию. Я умею очень хорошо. К тому же у меня есть небольшой секрет. Антрас кисло улыбнулся и все таки потер левую сторону груди. «Да вы так похожи, что только слепой этого не увидит». Вика повысила голос и снова покосилась на учеников Сандала. Но все они были увлечены своими занятиями, и лишь сам преподаватель время от времени бросал в сторону беседующие пары подозрительные взгляды. Антрас пожал плечами и поморщился от этого жеста. Гор долгое время был слеп, и теперь по привычке так сильно полагается на магическое чутье, что не всегда доверяет собственным глазам. Так что шанс сохранить инкогнито у меня есть. Хотя бы на первое время. А потом... потом посмотрим. Повисло молчание. Вика усиленно изучала камешки у своих ног, пиная их мазками ботинок, которые ей смастерила Антерс. Наконец, через силу проговорила. «Я должна извиниться перед тобой». «За что?» Дракон совершенно искренне удивился, окончательно повернувшись в сторону собеседницы. Вика вздохнула. «Мы не должны были уходить, бросать тебя одного, хоть ты и дракон. Это было неправильно». «Знаешь...» Мужчина посуровил. «Когда-то давным-давно я сам поступил так, с человеком, который этого не заслуживал. Поэтому...» Это был небольшой урок для меня. К тому же, он снова улыбнулся, хоть улыбка и вышла вымученной. Именно твой огонек в окошке провел меня через облачную завесу. Вика вспыхнула и открыла было рот, чтобы как-то ответить. Но в этот момент Антрос повернулся в сторону тропы, а вот и ректор облачной академии. Как обычно, заставляет своих студентов ждать.